Глава тридцать девятая. Полина. После душа мне почему-то становится очень холодно. Всю колотит. Одеваю теплую пижаму, достаю дополнительное одеяло. Но согреться долго не удается. Лишь когда обнимаю сына, ощущая наконец то умиротворение, которое и дает силы справиться с дрожью. Тело расслабляется, сознание прекращает шуметь, и я засыпаю. Ночь проходит относительно спокойно. А утром я обнаруживаю, что Егор все-таки заболел, и, как обычно, впадаю в панику. Едва ощущаю жар, трясти начинает. Делаю несколько медленных вдохов и выдохов, чтобы справиться с этой атакой и иметь возможность на трезвое мышление. «Сынок, у тебя что-нибудь болит?» Спрашиваю, когда малыш полностью просыпается. «Тут горлышко», показывает пальчиком и тут же закашливается. Кашель и возможные проблемы с легкими пугают всегда сильнее всего прочего, но я стараюсь держать себя в руках и выглядеть спокойно. Давай-ка проверим температуру. Захожу в гардеробную и беру с полки свою собственную аптечку. «Мама, доктор!» — смеется Егор, когда сажусь с этим саквояжем на краю кровати. Машинально отзываю с теми же эмоциями. «Да, сегодня мама, доктор!» Достаю градусник и, забираясь малышу под футболку, фиксирую прибор в нужном положении под мышкой. «Щекотно!» — продолжает сын хихикать и ерзать. Смеюсь с ним, хоть в душе и господствует тревога. Когда градусник наконец пищит, свидетельствуя о окончании процедуры измерения, дверь в спальню открывается. Впервые мне не надо делать вид, что появление Тихомирова меня не волнует. С беспокойством сосредотачиваюсь на экране прибора и расстроенно вздыхаю. Хоть результат и был ожидаемым, огорчаюсь. С трудом торможу новую волну паники. «Доброе утро!» Улавливаю приглушенное приветствие Миши. «Доброе утро!» — отзывается Егор. «Я заболел?» Беззаботно интересуется у меня. «Заболел!» — вздыхаю я. Поднимая голову, встречаюсь с тревоженным взглядом Тихомирова. Тридцать семь девять. Оглашаю результат, чтобы разделить с ним свое беспокойство. Горло, насморк, кашель. «Сейчас вызову врача», — говорит Миша и сразу же достает из кармана телефон. В целом выглядит и звучит достаточно сдержанно. Только по глазам вижу, что внутри него, как и у меня, летают снаряды. Неудивительно, учитывая то, как сильно Миша любит Егора, и то, что с болезнью малыша он сталкивается впервые. «Я не хочу лежать!» Выдвигает сын решительно и тут же соскакивает с кровати. Не пытаясь принудить к постельному режиму, потому как уже знаю, что это бесполезно. Прослеживая за малышом взглядом, убеждаясь что его не шатает от слабости. Резво проносится к двери и, выбегая в коридор, бежит мимо Миши в свою комнату. К игрушкам, подозреваю я. Тихомиров, продолжая прижимать к уху телефон, жестом дает понять, что проследить за сыном. Киваю, выражая благодарность. Не закрывая дверь, заправляю кровать. Прячу аптечку и принимаюсь одеваться. Улавливаю какие-то обрывки слов из телефонного разговора, который ведет Тихомиров. С педиатром все ясно, по смыслу догадываюсь. Но потом... Завершив звонок, Миша набирает другой номер, и то, что он говорит следующему собеседнику, заставляет кровь в моих венах вскипеть. — Привет. Нет, сегодня не приеду. Не получается. Сын заболел. Да, до связи. Кровь продолжает бурлить, словно густое ядовитое варево. Ударяет в голову. Создает там невообразимый шум. Я застываю неподвижно. Не замечаю даже, когда Тихомиров входит в спальню. Стою полуголая и не осознаю этого, пока он не оказывается прямо передо мной. Останавливает взгляд на моей обнаженной груди, прищуривается и поджимает губы. — Все нормально? — Только после этого вопроса оживаю. Впрочем, без каких-либо эмоций и прыти, очень даже вяло беру с полки спортивный топ, который собиралась надевать. Молча натягиваю. Сверху еще майку набрасываю. Причесываюсь и делаю хвост. — Я вызвал врача, он скоро будет, — говорит Миша. Наверное, ему надоело наблюдать. Хорошо. Тихо отзываюсь я и раньше него покидаю собственную спальню. По пути зову Егора, чтобы перешел играть в кухню. Он к подобным просьбам привыкший. Собирает свои самолеты и бежит за мной. Тихомиров тоже идет. Ко мне больше не подходит. Даже когда я оставляю новую сахарницу на столе, никак это не комментирует. Играет с Егором, пока я варю кашу и накрываю на стол. Завтрак проходит в том же молчании. Болтает только сынок. Миша изредка что-то отвечает. Я не могу ни слова выдать. В груди такой клубок эмоций намотала. Кажется, открой рот, и все посыплется вперемешку с рыданиями. Успеваем закончить с едой до того, как приезжает врач. Осмотр длится недолго и завершается приемлемым диагнозом — ОРВИ. В легких чисто это уже радует. Температура относительно невысокая. Ниже 38 сбивать не рекомендуется, но нужно постоянно следить. Миша спускается в аптеку. Я стараюсь не обращать внимания на то, как сильно во время его отсутствия колотится мое сердце. А когда он возвращается не только с лекарствами, но и со свежей выпечкой, которую не он сам, ни Егор не едят, от нахлынувших чувств едва сдерживаю слезы, Спасибо. Благодарю, не глядя на него. Аппетита особо нет, и все же я съедаю одну из самых маленьких булочек, запивая сладким чаем. Сахар сегодня не летает. Я вроде как вчера убралась, но то и дело нахожу в самых невообразимых местах кухни крошечные кристаллики сахара. Выполняем предписание врача. Втроем занимаемся обедом. После еды какое-то время играем с сыном на полу у телевизора. Любимые мультики Егора идут фоном, он так привык. Сам больше тарахтит, непрерывно комментируя все свои действия. Мы с Мишей по-прежнему молчим. Когда приходит время сна, сын на собой их ставит в ступор, заявляя. «Я хочу с мамой спать. И с папой». Слышу, как Тихомиров прочищает горло. Еще с полминуты молчит и осторожно уточняет. «Так с мамой или с папой?» «С мамой и с папой. Вместе». Я напряженно моргаю, только когда в глазах возникает жжение. «Тут я, тут мама, тут папа», — распределяет Егор, не замечая нашего с Мишей оцепенения. Сам забирается на середину моей кровати, а нам велит ложиться по бокам. «Месте!» — соглашается первым Тихомиров и, надавливая ладонью мне на поясницу, как бы подталкивает тем самым к кровати. Не думая, выполняю ряд механических действий. Ложусь на бок, лицом к сыну и почти сразу же сталкиваюсь взглядом с Мишей. Он ведь занимает такую же позицию с другой стороны кровати. Почти одновременно шумно цедим воздух и разрываем зрительный контакт. Не могу объяснить, почему после всего, что между нами было, именно этот момент ощущается невыносимо интимным. Лежу и просто жду, когда Егор уснет. Дёргаюсь не в силах держать волну горячей дрожи, когда Миша касается руки, которую я выпрямила над головой сына. Осторожно, но уверенно сплетает свои пальцы с моими. Я отрывисто вздыхаю и поднимаю взгляд. Встречая там эмоции, к которым оказываюсь не готова, тяну руку, чтобы разорвать этот контакт. Однако Миша перехватывает и сжимает крепче. Не отпускает. Я задыхаюсь. Сердце колотится, будто последний забег берёт. Все своими ударами перекрывает, и отвести взгляд я уже не могу. Ни мой диалог, который происходит между нами, не позволяет уворачиваться. Принимай и терпи, напитывайся впрок. Чуточку позже, когда сердце немного успокаивается, по дыханию Егора понимаю, что он уснул. Мы можем встать и уйти, но ни я, ни Тихомиров этого не делаем». Напротив, в какой-то момент придвигаемся к сыну ближе и тем самым сокращаем расстояние между собой. Хватает, чтобы вторая ладонь Миши скользнула на мою талию. Секс — большая физиология. А совместный сон — это уже настоящая близость. Можно открещиваться, пеняя на беспокойство за сына. Но мы ведь сами знаем правду. Это новый уровень, к которому ни один из нас не готов. И вместе с тем... Не готов отступить. Прикрывая веки, выравниваю дыхание. — Миша, Миша, — говорю очень тихо, едва, — едва-едва уловимо для меня самой. — Страшно, и все же не могу не спросить. Ты еще с кем-то, кроме меня, спишь? Никаких звуков со стороны Тихомирова не слышу. Его большой палец как-то очень медленно проходится по моему запястью. Раз... Второй. Тишина. Глубокая и тревожная. Для меня разрушительная. Пока не звучит уверенно и спокойный ответ Миши. Нет. Выдыхаю с облегчением. Неосознанно и несколько нервно стискиваю его ладонь. Ощущаю ответное пожатие и, наконец, счастливо замираю. Можно поспать. Устала.